А в Ланкре у матушки ветровозг день тоже выдался не из лучших. Юный дровосек, работавший на вырубке выше в Овцепикских горах, едва не отхватил себе топором ступню а местный Игорь как назло отлучился и некому было пришить ступню обратно. Когда матушка прилетела на своей капризной и трясучей метле в лагерь дровосеков, оказалось, что дела парня даже хуже, чем она думала. Он храбрился, чтобы не ударить в грязь лицом перед приятелями, которые обступили его и пытались ободрить, но матушка по глазам видела, что ему очень больно. Пока она осматривала раненого, Он принялся кричать и звать маму. «Эй, ты!» – сказала матушка ветровозк, устремив свой пронзительный взгляд на одного из дровосеков. «Знаешь, где живет его семья?» Парень испуганно кивнул. Ведьмовская остроконечная шляпа часто нагоняет страх на молодых людей. «Тогда ступай. Бегом. Скажи матери, что я доставлю ее сына домой». А она пусть согреет воды и приготовит чистую постель. Только чтоб чистую. Когда гонец умчался, матушка оглядела оставшихся молодых дровосеков, столпившихся вокруг раненого и смущенно переминавшихся с ноги на ногу. Теперь вы. Хватит топтаться без толку. У вас здесь полно дерева. Сделайте носилки, чтобы я могла отвезти вашего приятеля домой. Стопа несчастного парнишки болталась едва ли не на ниточке, а его башмак был полон крови. Матушка стиснула зубы. Ей понадобилось все, чему она научилась за долгие годы, чтобы тихонько, мягко вытянуть из парня боль и забрать себе, до тех пор, когда ее можно будет выпустить. Ее лицо разгладилось и ожило, в глаза вернулся блеск. И пока матушка промывала и зашивала рану, Парнишка болтал с ней так, будто они старые знакомые. Она спокойным веселым голосом поясняла, что сейчас делает, а закончив дала ему ложечку микстуры, как она выразилась. Когда дровосеки вернулись с грубо сколоченными носилками, парень сонно рассказывал матушке, как добраться до его дома. Им должно быть показалось, что он снова почти как новенький. Жилище дровосеков высоко в горах. Часто и до мами то назвать язык не поворачивается. Убогие лачуги, да и только. Как оказалось, раненый парнишка, а звали его Джек Эбботт, жил с матерью в одной из таких лачуг. Хижина держалась больше на честном слове, чем на гвоздях. И когда матушка-ветровозг приземлилась рядом, носилки были привязаны к ее метле снизу, она нахмурилась. Вряд ли парня удастся как следует выходить в таком домишке, Из хижины выскочила мать и бестолково засуетилась вокруг. А дровосек, которого матушка прислала к ней с вестью, помог занести носилки внутрь. Мать раненого успела заранее застелить старый соломенный тюфяк одеялами, и они положили парня на него. «Лежи здесь и не вздумай вставать», – тихо наказала матушка. Госпожа Эббот, обезумев от ужаса, ломала руки. И лопотала что-то насчет платы. «Никакой платы не требуется, госпожа», — сказала ей матушка. «Ведьмы денег не берут. Через несколько дней я загляну навестить твоего сына. А если не смогу, пошли за госпожой Як. Знаю я этих мальчишек. Он наверняка вскоре захочет встать и заняться делом. Но ты запомни, пока что он должен лежать в постели». Мать уставилась на нее во все глаза и выпалила. «Ох, огромное вам спасибо, госпожа! Э, понимаете, мне раньше не приходилось к ведьмам обращаться, а некоторые тут говорят, что ведьмы творят просто жуткие вещи. Так вот, теперь я им скажу, что ничего такого не видела». «Правда?» – сказала матушка, с трудом сдерживая гнев. А я бы не прочь сотворить кое-что жуткое с бригадиром дровосеков за то, что не приглядывал за мальчишками. Если он появится и будет говорить, что твоему сыну пора за работу, гони его прочь, пока я сама не разрешу мальчику вставать. А если будет настаивать, скажи, что матушка-ветровоск придет по его душу за то, что гоняет на вырубку мальчишек, которые лазать-то по деревьям толком не умеют. Я добрая ведьма, так уж вышла. Но если я увижу, что твой сын принялся за работу, прежде чем нога зажила, уж я кому-то это попомню». Женщина вышла проводить матушку на крыльцо и сказала на прощание. «Я буду молить Ома за вас, госпожа Ветровоск!» Фа. «Очень меня волнует, что он там себе думает», – фыркнула матушка. «Ну, если у тебя найдется старая ненужная одежда...» Я бы забрала в следующий раз. Вот это будет хорошая услуга. Я загляну к вам через день-другой. И смотри, держи рану в чистоте. Матушкина белая кошка по имени Ты ждала ее у дома. Там же ожидали и несколько страждущих, которым требовались снадобья и припарки. Один или двое пришли спросить совета, Но обычно люди ни о чем не спрашивали матушку ветровозг, поскольку она и так раздавала мудрые советы налево и направо, не интересуясь, хотят ли люди их получить. К примеру, она советовала не давать малышу Джонни самодельных солдатиков до тех пор, пока он не подрастет достаточно, чтобы не засовывать их в нос. И прочее в том же духе. Матушка провела около часа, раздавая снадобья. И только потом поняла, что кошку-то она накормила, а вот сама, похоже, не ела и не пила с самого рассвета. Она разогрела себе похлебки. Не ахти какая еда, но чтобы насытиться сойдет. Потом ненадолго прилегла, хоть и считала, что спать днем могут только разные там высокородные дамы. Поэтому матушка прилегла не на часок, а на минутку. На минутке особенно не разоспишься. В конце концов, всегда есть дома, которые надо обойти, и дела, которые надо сделать. Она заставила себя встать, и хотя было уже поздновато, отправилась мыть уборную. Она терла и терла доски щеткой, пока не увидела там своего отражения. Но так вышло, что отражение поймало ее взгляд. И тогда матушка сказала... «Да провались ты!» А у меня-то на завтра были планы получше.